Глава 2. Найти здание, где пройдет распределение, опять же проблем не составило. С навигацией тут полный порядок. Вошла. В зале на первом этаже уже толпились студенты в некотором количестве. Но было понятно, что это далеко не все. Даже в той группе, что приехала следом за нами, и то было больше первокурсников. А если взять всех поступивших? Но оказалось, что распределение первокурсников идет всю неделю каждый вечер. Только результаты мы узнаем лишь в первый день учебы. Вероятно, это сделано для того, чтобы какой-то из факультетов не остался без рекрутов, а на другом не было перебора. Мне перед приездом сюда так и не удалось узнать, по каким критериям распределяют поступивших. Дядя учился в Королевской штабной академии, где готовят высший командный состав, а не здесь. А последний раз этим вопросом интересовались компетентные органы, когда еще был старый ректор, то есть более пяти лет назад. Пока я прикидывала, что же нас ждет, холл наполнился народом. Было нас на самом деле не очень много. Человек в общей сложности 35-40. Но это ведь только за один день. Я даже не заметила, как на балкон, нависающий над холлом, вышли несколько человек в форме преподавателей Академии. Черные мундиры с красными шевронами. Все действующие военнослужащие. «Добро пожаловать в Академию магических войск!» провозгласила невысокая хрупкая женщина, выйдя вперед. Ее голос, усиленный магией, разнесся под сводами холла. Меня зовут ректор Джантери, и я рада приветствовать вас здесь. Это мои коллеги, деканы факультетов. Боевая магия. Вперед вышел высокий широкоплечий мужчина, словно вырубленный из камня, резко бросил подбородок на грудь. Разведка. Вышел не менее высокий мужчина с пронизывающим взглядом тёмных, как провалы глаз. И это при абсолютно белой шевелюре. А также факультетов так называемой поддержки, военной артефакторики и целительства. Тут вперед вышли женщина и мужчина, похожие как брат с сестрой. Оба тоже высокие, темноволосые и строгие. Я так и не поняла, кто из них кто. Что интересно, меня не то, что досье на преподавательский состав не снабдили, а даже списком сотрудников. И я бы поняла, если бы его не было вообще или он куда-то пропал. Так ведь нет. Дядя сказал, что запрашивать слишком опасно. Академия проходит по военному ведомству, и там могут заинтересоваться, с какой то стати контрразведка хочет получить такие данные. «В этом году вашу профессиональную пригодность будут оценивать именно они», — продолжила ректор. «Это будет строгий, жесткий, непредвзятый и полноценный отбор». Но не стоит расслабляться, если вы сегодня пройдете распределение, это еще не конец, а только начало. И отсев неуспевающих начнется уже с первого дня обучения. Однако, если мы увидим, что кто-то не тянет уже на испытании, ему будет рекомендовано подумать о смене профессии еще до начала обучения. По залу прошел ропот, впрочем, тут же стихший, как только женщина подняла руку. Теперь, что касается самого испытания. Ректор, кажется, начала применять какую-то магию, потому что ее слова стали словно вколачиваться напрямую в мозг. Не похоже на ментальную, скорее что-то связанное со звуковыми колебаниями. Сегодня вы пройдете ряд тестов, и нас не интересует арифметика, чистописание или история. Вам будут даны задания, и оценивать вас будут не только по результату, но и по тому, как вы к нему идете. И лишь после этого на комиссии из всех заинтересованных деканов Будет принято решение, на что вы пригодны и пригодны ли вообще. Ваши пожелания тоже учтут, если посчитают это возможным. А сейчас прошу вас разделиться на четыре группы. В трех группах нас оказалось по десять человек. В четвертой – девять, и каждую забрал один из деканов, но всех привели в одно и то же место, а конкретнее – на полигон. ну и построили так же, как забрали, группами. «Абитуриенты», – обратился к нам декан боевого факультета. Хм, даже не студенты. Сейчас пройдет то самое испытание, о котором говорила ректор джантари Суть его заключается в том, чтобы добраться на вершину того холма. Видите, на его вершине и сине-черный мегалит. Испытание считается успешно пройденным, если вы дотрагиваетесь до камня. Повторяю еще раз. Оцениваться будет не только то, что вы прошли, но и то, как вы это сделали. Сейчас вас условно разделили на четыре группы. Вы можете идти также в группе, можете присоединиться к другой, а можете вообще идти сами. Однако, хочу предупредить, что на дистанции вас ждут сюрпризы. Это могут быть задания, ловушки, вам могут мешать другие абитуриенты и даже преподаватели. Хочу уточнить задание именно дойти. Ага, то есть не выбить соперников, а просто показать себя как можно лучше на заданиях и коснуться мегалита. Я посмотрела внимательно на свою группу. Все люди, оборотней нет. Это, с одной стороны, хорошо, потому что они ребята непростые. С другой, задания, связанные с поиском, для нас могут быть проблемой. Что еще? Семь парней и две девушки, я третья. Для магов пол не важен, если впереди не дистанция с препятствиями. А до мегалита, только по моим скромным подсчетам, километров пять, не меньше. И это вовсе не по ровной дороге, а по самой что ни на есть пересеченной местности. А что мне особенно не понравилось, это то, что все ребята были из простых. Нет, я не повернутая на титулах вся из себя аристократка. В конце концов, сейчас в нашем веке уже важнее деньги и власть, нежели дворянство. Просто я для них чужая, и вряд ли это не отразится на отношении и ходе испытания. Ну и обучение в простых школах не самое толковое и разностороннее. Той же физической подготовке может уделяться не так много времени. А местность здесь, опять же, сложно рельефная. Парни тоже присматривались друг к другу. На нас троих девчонок даже не обращая внимания. И ожидаемо присмотрелись. «Кажется, у нас есть лидер. Это самый неприятный тип из всей группы. Ну, на мой вкус». По крайней мере, пару сальных взглядов от него я в свой адрес заработала. И это мне совсем не понравилось. «Да, будут проблемы. Нам дали буквально пять минут, чтобы определиться, как мы действуем. В итоге решили, точнее, наш лидер решил, что мы форсируем ручеек, углубимся в лес и там все обсудим вдали от посторонних глаз. На самом деле логично, тактика нашей группе не помешает. А уже свою личную тактику я буду вырабатывать, исходя из того, до чего мы дообсуждаемся». По отмашке дзика боевиков испытание началось. Но сначала нам раздали значки Академии, приказали прикрепить к одежде и строго-настрого запретили снимать. Декан разведки пояснил, что если что-то случится, по этим артефактам нас можно будет найти. Интересно, что тут может случиться? Впрочем, времени порассуждать об этом уже не было. Три команды из четырех сразу побежали форсировать реку. Одна осталась и принялась яростно спорить. Решили обо всем договориться на берегу? Тоже хорошая идея, кстати. Подбежали к речке. Вот зачем бежали? Нет, я понимаю, что в темноте искать мегалит не хочется никому. Но сейчас только полседьмого. До заката еще больше трех часов. Так куда спешить? Время нам никто не ограничивал. Условия, что надо обязательно всех обогнать, не ставил. Большая часть студентов ломанулась через реку как есть. Я же, как и еще несколько человек, предпочли воспользоваться силой. Кто-то подхватил воздушные потоки, ловко перелетая через стремнину. Кто-то воспользовался льдом, промораживая ледяную дорожку. Один парень и вовсе сделал земляной мост, а анимак превратился в птицу. Понаблюдав за другими и застопорившись всего на секунду, я решила пойти другим путем. Просто использовала ту воду, которая и так была в наличии. Тот участок воды, на который я наступала, уплотнила настолько, чтобы не проваливаться. То есть, со стороны казалось, что я просто иду по воде. Да, работать с матрицей вещества — это трудоемко, но имеет ряд преимуществ. Во-первых, скрытность. Никакой дополнительной магии при таком подходе в воде не обнаружится. А во-вторых, нас же попросили показать, на что мы способны, не так ли? Так вот, эта техника была непростой, требующей сосредоточенности. Именно на этом я и попалась. Когда дошла до середины ручейка, стремнина вокруг меня неожиданно вскипела. Я отвлеклась всего на одно мгновение, но этого хватило, чтобы уйти в воду по колено. Но я тут же выправила ситуацию, сообразив, что ничего опасного здесь нет, просто кто-то из деканов развлекается. Дальше на живущую своей жизнью воду я не обращала внимания, впрочем, не забывая отслеживать ситуацию. А то утонуть-то тут сложно, а вот получить огненным шариком в спину... Это гораздо проще. Свою группу я нагнала уже около перелеска, где они собрали военный совет. Мокрые. Наш лидер даже высушиться не дал. А я, как шедшая последней, команды не слышала, так что, выйдя на берег, сразу же удалила лишнюю влагу с одежды и обуви. Нам еще примерно пять километров идти с непонятно какими препятствиями, поэтому заледенить или натереть мозоль совершенно не входит в мои планы. Явилась выпендрёжница. Язвительно осведомился наш главный, когда я доковыляла до группы. Отвечать я не стала, только пожала плечами. «А что он мне сделает?» «Как действовать будем?» Спросил один из парней. «Предлагаю перехватить ту группу, где девять человек, и попытаться их задержать. Не дать дойти раньше нас до первой отметки». Лидер деловито огляделся. Они вроде бы направо пошли. «Но у нас нет задачи кому-то мешать. Да и какая разница, в каком порядке мы придем?» — возразил самый тощий из парней. Конечно, он прав, но в данном случае стоило промолчать, честное слово. А теперь на него наш лидер вызверится. «Может, хочешь сам покомандовать?» — съязвил тот, подтверждая мои мысли. «Идиот! Мы должны показать все, на что способны. А как мы это сделаем, выполняя дурацкие задания, которые наверняка сводятся к разгадыванию загадок или поиску какой-нибудь ерунды?» «Правильно, никак. Мы должны показать, что мы бойцы. «Хотя ты, — лидер оглядел парня, — вряд ли проучишься здесь долго. И кто этому придурку сказал, что этот невысокий, тощий паренек хочет идти на боевой? Впрочем, ладно, тут мне самой надо решать, что делать. Понятно уже, что с этой командой мне не по пути. Во-первых, не собираюсь тратить время, за которое действительно можно себя проявить, на бессмысленную беготню за другой группой. Во-вторых, Кажется мне, что за неконвенционные методы борьбы с противником, который и не противник вовсе, нас по голове не погладят. А пакостить другим – это явно не та цель, которую нам ставили. Да и противно мне, и как дворянки и просто по-человечески. С другой стороны, кто, как не такие вот типы, становится предателями чисто из любви к искусству, так сказать? Просто это в их психологии. И мне бы, конечно, надо привлечь внимание резидента, но позиция покорной овечки при таком лидере в данном случае не поможет, а возглавить группу тоже нет никакой возможности. Конечно, я хоть и не боец, но могла бы раскидать пару-тройку парней, но это было бы слишком демонстративно и вызывающе, а значит, глупо. Тоньше надо действовать, ага. И тут вопрос, уйти, хлопнув напоследок дверью, то есть поссорившись, или просто слинять в закат по-тихому? Душа требует первого. Уж очень хочется высказать, что я о них всех думаю, что о лидере, что о тех, кто ему согласен подчиняться. Но если рассудить по уму, то лучше просто потеряться, чтобы меня не пытались догнать или отомстить. Если утеку по дороге, меня могут пойти искать, так что лучше уходить прямо сейчас, что я и сделала. В пылу обсуждения, точнее, выслушивания ценного мнения лидера, никто не обратил внимания, что я просто сделала несколько шагов назад и скрылась за деревьями и кустами. А дальше легкой трусцой побежала в том направлении, где должна находиться первая контрольная отсечка. Теоретически. Кое в чем лидер все же прав. У нас точно будут задания из серии найти или отгадать. И если они будут у всех одинаковые то попасть в толчию не хотелось бы.